Глава 47 Поездка в плохо освещенном металлическом кузове бронированного фургона походила на перемещение в одиночной камере. Лэнгдон пытался побороть знакомое неприятное чувство боязнь замкнутого пространства. Верне сказал, что отвезет нас на безопасное расстояние от города. Но куда, как далеко? Ноги у Лэнгдона затекли от неподвижного сидения на металлическом полу, и он сменил позу. К груди он по-прежнему прижимал драгоценную шкатулку, которую все же удалось вывести из банка. «Кажется, мы выехали на автомагистраль», — шепнула Софи. И действительно, после остановки на пандусе грузовик резко рванул с места, потом минут или две ехал, сворачивая то влево, то вправо, и вот теперь быстро набирал скорость. Софи и Роберт чувствовали, как гудят под ними непробиваемые шины от соприкосновения с гладким асфальтом. Лэнгдон опустил драгоценный сверток на пол, развернул и достал шкатулку розового дерева. Софи подвинулась поближе, теперь они сидели бок о бок. — Мы с ней похожи на маленьких ребятишек, склонившихся над рождественским подарком, — подумал Лэнгдон. По контрасту с теплыми оттенками палисандрового дерева Инкрустированная роза на крышке была сработана из породы более светлых тонов, возможно, из тополя, и даже в полумраке излучало, казалось, слабое свечение. Роза. Многие армии и религии пользовались этим символом. Ничужд он был и тайным обществом. Розенкрейцеры, рыцари розового креста. «Давайте», — сказала Софи, — «откройте же ее». Лэнгдон глубоко вздохнул и перед тем, как поднять крышку, бросил последний восхищенный взгляд на изысканное изображение цветка с пятью лепестками. Затем отпер защелку, приподнял крышку и взором их предстал находившийся внутри предмет. Лэнгдон успел пофантазировать на тему того, что может находиться в этой шкатулке, но теперь было ясно — Ни одна из самых смелых его фантазий не подтвердилась. В шкатулке, обитой блестящим малиновым шелком, угнездился предмет, постичь предназначение которого с первого взгляда было просто невозможно. Это был каменный цилиндр, размером примерно с банку для упаковки теннисных мячей, сделанный из белого хорошо отполированного мрамора. Но при этом он был не цельным, а собранным из отдельных частей. Пять мраморных дисков размером с пончик накладывались друг на друга и скреплялись между собой изящной медной полоской. Вообще все это очень походило на калейдоскоп с колесиками. Концы цилиндра прикрывали чашечки из мрамора, отчего заглянуть в него оказалось невозможно. По бульканью жидкости внутри можно было догадаться, что цилиндр полый. Но гораздо больше Лэнгдона заинтриговали надписи, выгравированные на внешней поверхности цилиндра. На каждом из пяти дисков были аккуратно и четко выгравированы серии букв весь алфавит, Причем на каждом диске разный. Цилиндр с буквами напомнил Лэнгдону любимую игрушку его детства — трубочку, состоявшую из нескольких стаканчиков с буквами, вращая которые, можно было составлять разные слова. «Поразительно, не правда ли?» — прошептала Софи. Лэнгдон посмотрел на нее, прямо не зная, что и сказать. «Что за чертовщина?» В глазах Софи — замерцал огонек. Мой дед вырезал такие из дерева. Это было его хобби. А вообще это — изобретение Леонардо да Винчи. Даже в полумраке, царившем в кузове, было видно, как изумился Лэнгдон. — Да Винчи? — пробормотал он, всматриваясь в странный цилиндр. — Да, эта штука называется криптекс. Если верить деду, Ее украшают отрывки из секретных дневников Леонарда. Но для чего предназначен этот цилиндр? Софи вспомнила все сегодняшние события и сделала единственный возможный вывод. Это тоже сейф для хранения секретной информации. Лэнгдон удивленно возрился на нее. Софи объяснила, что одним из любимых занятий ее деда было конструирование моделей по изобретениям да Винчи. Талантливый ремесленник Жак Соньер, проводивший долгие часы у себя в мастерской, просто обожал создавать имитации произведений различных великих мастеров. Ювелирные изделия Фаберже, пепельницы и вазочки, украшенные перегородчатой эмалью, и менее изящные, но куда более практичные подделки по наброскам Леонардо да Винчи. Даже беглого просмотра дневников да Винчи было достаточно, чтобы понять, почему этот светоч науки и искусств был столь знаменит открытиями, так и невоплощенными в реальность. Да Винчи начертил планы и схемы сотен изобретений, которые так и не удалось создать. И любимейшим времяпрепровождением Соньера было воплощение в реальность самых невразумительных проектов Леонардо — хронометров, водяных насосов, криптекстов и даже робота в доспехах средневекового французского рыцаря во всех деталях. Теперь рыцарь украшал письменный стол в его кабинете. Спроектированный Леонардо с целью изучения анатомии и наследственности в 1495 году, этот робот-рыцарь был снабжен специальным механизмом, который приводил в движение все его суставы. Он мог сидеть, размахивать руками, двигать головой на гибкой шее, а также открывать и закрывать рот. Одетый в доспехи рыцарь был, по мнению Софи, самым прекрасным творением деда — до тех пор, пока она не увидела в шкатулке розового дерева криптекс из белого мрамора. «Как-то он сделал для меня почти такой же, когда я была маленькой», — сказала Софи. Но такого красивого и искусного видеть не доводилось. Лэнгдон не отводил глаз от шкатулки. А я никогда не слышал о криптексах. Софи не удивилась. Большинство нереализованных изобретений Леонардо никогда не изучались, даже названия не получили. Термин «криптекс» был, по всей вероятности, изобретен ее дедом. Вполне подходящее название для прибора, использующего достижение криптографии в целях защиты информации, нанесенной на валик или свиток. Софи знала, что да Винчи является пионером в области криптографии, пусть даже эти его изобретения и не получили признания. Преподаватели Лондонского университета, знакомя студентов с новейшими методами шифрования для сохранения компьютерных данных, Превозносили Циммермана и Шнейера, но ни разу не упомянули о том, что именно Леонардо еще несколько веков назад первым изобрел рудиментарные формы шифровального ключа. И, разумеется, поведал Софи об этом никто иной, как ее дед. Бронированный в фургон мчался по автостраде. А Софи тем временем объясняла Лэнгдону, что именно криптекс Леонардо способствовал разрешению проблемы безопасной передачи посланий на большие расстояния. В эпоху отсутствия телефонов и электронной почты у человека, желавшего передать непредназначенную для посторонних глаз информацию кому-то, кто находился далеко от него, не было другого выхода, кроме как записать ее и передать через надежного посыльного». Увы, посыльный, заподозривший, что послание содержит особо ценную информацию, не всегда мог противостоять искушению заработать больше денег и перепродать письмо заинтересованным лицам, вместо того, чтобы честно доставить по адресу. Самые великие умы в истории человечества бились над проблемой защиты информации и изобрели «шифрование». Юлий Цезарь придумал специальное закодированное письмо, получившее название «Шкатулка Цезаря». Мария, королева Шотландии, создала свой шифр на основе перемещения букв и передавала из тюрьмы тайные послания. И, наконец, блистательный арабский ученый Абу Юсуф Исмаил Аль Кинди защищал свои тайны с помощью хитроумно составленного из букв нескольких алфавитов шифра. Да Винчи же предпочел математическим и шифровальным методом механический. Криптекс — портативный контейнер, способный защитить письма, карты, диаграммы, да что угодно от постороннего глаза. Информацией, содержавшейся в Криптексе, мог воспользоваться лишь человек, знавший пароль доступа. «Нам нужен пароль», сказала Софи, указав на диски с буквами. «Криптекс работает по принципу современных комбинационных замков для велосипедов. Если выстроить диски должным образом, замок откроется. У этого криптекса пять дисков с буквами. Если вращать их в заранее определенной последовательности, внутренние тумблеры выстроятся так, как надо, и цилиндр распадется на части. А внутри... «Как только цилиндр распадется на части, вы получите доступ к полому отделению в его центре, и там может храниться листок бумаги или какой-либо иной предмет, содержащий секретную информацию». Лэндон окинул ее недоверчивым взглядом. Как вы говорите, ваш дед дарил вам нечто подобное, когда вы были еще девочкой?» «Да, только размером поменьше, целых два раза в качестве подарков на день рождения. Дарил мне Криптекс и загадывал загадку. Ответ загадки служил паролем для Криптекса. Стоило разгадать ее, и можно было открыть цилиндр и получить поздравительную открытку. Уж больно много возни ради какой-то там открытки». «Нет, открытка тоже была непростая, с очередной загадкой или ключом». Мой дед затевал настоящую охоту за сокровищами по дому. Ряд отгадок или ключей неизбежно приводил меня к настоящему подарку. Каждая такая охота была своеобразным испытанием характера и сообразительности. Ну и в конце всегда ждала награда. Кстати, его загадки были далеко не простыми. Лэндон снова скептически покосился на цилиндр. Но почему просто не попытаться расколоть его на части или раздавить? Эти металлические прокладки выглядят такими хрупкими, и мрамор, как известно, камень хрупкий. Софи улыбнулась. Да потому что Леонардо да Винчи это тоже предусмотрел. Он конструировал криптекс так, что при малейшей попытке добраться силой до его содержимого информация саморазрушалась. Вот смотрите, Софи сунула руку в шкатулку и осторожно вынула цилиндр. Любую информацию сначала записывали на папирусном свитке. — Не на пергаменте? — Софи покачала головой. — Нет. — Именно на папирусе. — Знаю, пергамент из кожи барашка — более прочный материал, и в те дни был распространен шире, но записывали всегда на папирусе. И чем тоньше он был, тем лучше. — Ясно. Перед тем, как положить папирусный свиток в специальное отделение, его сворачивали, наматывали на тончайший стеклянный сосуд. Она легонько встряхнула криптекс, и жидкость внутри забулькала. Сосуд с жидкостью! — Какой такой жидкостью? Софи улыбнулась. — С уксусом! Лэнгдон задумался на секунду, потом кивнул. — Гениально! — Уксус и папирус, — подумала Софи. Если кто-то попытается силой вскрыть цилиндр, стеклянный сосуд разобьется, и уксус быстро растворит папирус. Ко времени, когда взломчик доберется до тайного послания, оно превратится в мокрый комок, на котором не разобрать ни слова. «Как видите, — сказала София, — единственный путь получить тайную информацию предполагает знание пароля, слово из пяти букв, «Здесь у нас пять дисков, на каждом по 26 букв. Двадцать шесть умножить на пять». Она быстро подсчитала в уме. «Приблизительно двенадцать миллионов вариантов». «Раз так», — заметил Лэнгдон с таким выражением, точно уже прикидывал в уме все эти 12 миллионов, «то что за информация может быть внутри?» «Что бы там ни было, ясно одно. Мой дед отчаянно пытался сохранить ее в тайне». Софи умолкла закрыла шкатулку и какое-то время разглядывала розу с пятью лепестками, инкрустированную на крышке. Что-то ее явно беспокоило. Вы вроде бы говорили, что роза — это символ чаши Грааля. Да, в символике приората роза и Грааль являются синонимами. Софина нахмурилась. Странно. Дед всегда говорил, что роза символизирует собой тайну вешал цветок розы на дверь своего кабинета в доме, когда ему предстояло сделать конфиденциальный звонок, и он не хотел, чтобы я его беспокоила, и меня заставлял делать то же самое. «Вот что, милая, — говорил ей дед, — чем держать двери на замке, куда лучше украсить их розой, этим цветком тайны, и никто не будет друг друга беспокоить. Только так мы научимся уважать и доверять друг другу». «Вешать розу на дверь — это древние римские обычаи». «Суп-роза», — сказал друг Лэнгтон, «Древние римляне вешали розу на дверь, когда хотели показать, что встреча носит конфиденциальный характер, и каждый из присутствующих понимал, что все сказанное под розой должно храниться в секрете». И дальше Лэндон объяснил Софи, что роза, эквивалент тайны, была избрана символом приората не только по этой причине. Роза ругоза, один из древнейших видов этого растения, имела пять лепестков, расположенных по пятиугольной симметрии, подобно путеводной звезде Венере. А потому именно изображения розы связывали с женским началом. Кроме того, роза была тесно связана с концепцией верного пути, и символ ее использовался в навигации. Компас розы помогал путешественникам ориентироваться. То же самое можно было сказать и о линиях розы или долготы, указанных на картах. По этой причине роза стала символом и ссылкой на Грааль, говорившими сразу на нескольких уровнях о тайне, женском начале и путеводной звезде, которая одна на свете могла указать человеку истину. Лэнгдон закончил свой короткий рассказ, и внезапно лицо его омрачилось. «Роберт, что такое, в чем дело?» Он снова посмотрел на шкатулку палисандрового дерева. Суп, роза! тихо пробормотал он с выражением неподдельного, даже какого-то боязливого удивления. Быть того не может. Чего? Лэнгдон поднял на нее глаза. Под знаком розы, прошептал он. Этот криптекс, кажется, я знаю, что Он собой представляет.